Полгода желудок у вас до такой степени освоится с этой пищей, что достигнете вы лишь одного: он уже не способен будет переварить что-либо иное без вреда для себя. И летом и зимой ноги и ляжки у меня одеты одинаково. На них натягиваются обыкновенные шёлковые чулки, чтобы не простуживаться, я принуждён был потеплее закрывать голову. А также живот из-за своих почечных колик. Болезни мои быстро применились, к этому и обычные меры, которые я принимал, перестали их удовлетворять. А в качестве головного убора я стал носить колпак, на тёплые подкладки и поверх него ещё и шляпу. Стёганый камзол служит мне теперь только для осанки. А для тепла я должен подбивать его шкуркой зайца или пухом и перьями куршана. а на голове постоянно носить ирмолку. Продолжайте в том же духе, и вы далеко зайдёте. Я этого не сделаю и даже отказался бы я от того, с чего начал, если бы только мог решиться на это. Но если с вами ещё что-нибудь приключится, принятые уже меры окажутся недостаточными, вы к ним привыкли. Надо выдумать новые. Так губят себя те, кто следует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 Мало чем отличного от других я пью не так уж мало. Летом и за хорошей трапезой я держусь в границах, установленных для себя августом, который пил всего три раза в день. Но не желая нарушить правила Демокрита, не советовавшего делать что-либо четыре раза, ибо это число несчастливое, я в зависимости от потребности пью до пяти раз и осушаю пищу. около трёх стака, так как люблю пить из небольших стаканов и притом до дна. Хотя многие избегают этого, как чего-то не вполне пристойного. Я вино я разбавляю наполовину, иногда на треть водой. У меня дома, по старому предписанию нашего врача моему отцу и себе самому вино мое разбавляют за 2-3 часа до того, как его надо подать. он говорят, что обычай разбавлять вино водой, а вдён был кропаем царёмафинским. Хорошо это или нет, вопрос, как я убедился, для многих спорный.